Рассвет застал сережку в степи за городом. Солнце вставало за розовато-серой дымкой, большое, круглое, можно было смотреть на него. Потом край его высунулся над дымкой, расплавился, и миллионы капель росы брызнули по степи, каждая своим светом, и темные конусы терриконов, то там, то здесь, выступающие над степью, окрасились в розовое. Все ожило,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 Что-то продолговатое, компактное, темное, стремительно двигалось издалека навстречу сережке, оставляя позади себя конус рыжей пыли.